Глава 31. Семь часов вечера Лорелл бегом домчалась по парковке от офиса до своей машины, ёжась на морозе. Несмотря на отсутствие ветра, воздух был ледяным. Она завела мотор и сразу включила подогрев сидений, после чего сдала назад и вырулила на дорогу. Её телефон завибрировал. «Сноу», — ответила она. «Привет, это Кейт». Голос Кейт был звонче обычного. Лорел вздохнула. Что теперь произошло? Если Норс побеспокоил Кейт в связи со смертью Хиро, ей лучше нанять адвоката. Лорел проверила дважды, но никакой связи между Кейт и Хиро не нашла. Кейт никогда не слышала о нём. Это Норс? Нет, и всё ужасно странно. Но ко мне приходила Керсти, и, кажется, она была пьяна. Она мне угрожала». Лорел сбросила скорость, чтобы лучше сконцентрироваться. «Что она сказала?» Кейт громко сглотнула. «Ужасно чудно, но она сказала, что если что-нибудь случится со мной или с девочками, все деньги достанутся ей. А потом предложила поделить сумму страховки пополам». Жар побежал у Лорелл по спине. Она угрожала всерьёз? Всё это слишком далеко зашло. Не знаю. Меня настрожил скорее тон её голоса, чем то, что она говорила. Мне показалось, глупо будет заявлять в полицию. Кейт так и сыпала словами. Я вежливо сказала ей уходить. Но у неё было такое страшное лицо. Ты понимаешь, о чём я? да ответила Лорелл, прикидывая в уме варианты развития событий. «Я позабочусь, чтобы вы были в безопасности, Кейт». «Я сама могу защитить себя и девочек», — возразила та. «Я вооружена, и мы возьмём собаку, как только у меня заживёт плечо. Я просто хотела, чтобы ты знала, на всякий случай». Лорелл отодвинула в сторону эмоции, чтобы они не мешали думать. «Я договорюсь, чтобы у тебя в доме установили сигнализацию. За мой счёт. Нестер завтра же этим займётся». «Не откажусь», — ответила Кейт. На её конце провода что-то загрохотало, и она вздохнула. «Мне пора». Передо мной на стол только что приземлился волейбольный мяч. «Спокойной ночи». Она повесила трубку. Лорелл сделала несколько глубоких вдохов, и кое-что прикинуло в уме. Вариантов было немного, так что следовало применить креативный подход. Она набрала номер, который помнила наизусть с их последнего дела. «Зела на проводе!» — ответил Зела, смеясь. Одновременно в динамике раздалось женское хихиканье. Очевидно, это была Тима Секки. «Простите, что отрываю, офицер Зела», — сказала Лорел. «Это агент Сноу» прекрати рассмеялся зла тима дай мне минутку он откашлялся. агент сноу я же просил называть меня ффрэнком скорее всего я больше не офицер вообще я подумываю стать частным детективом при одной юридической фирме никогда раньше его голос не казался лоррал таким счастливым зла говорил куда оживленнее и задорнее чем обычно Она притормозила перед замёрзшей лужей. «Я не хотела вас беспокоить, но, возможно, у меня есть для вас работа, если, конечно, вы заинтересованы». «Очень заинтересован. Работа в ФБР?» — поспешно спросил он. Лорел поморщилась. «Не совсем», — ответила она. «По крайней мере, пока. У меня сейчас не хватает людей, и очень нужен кто-то в команду охраны и наблюдения». Она не могла попросить Уолтера взять на себя эту задачу, пока он до конца не поправился, а Нестер не являлся полевым агентом. Поэтому оставалось либо вызвать кого-нибудь из Сиэтла, где тоже не было свободных агентов, либо нанять со стороны. Офицер Зелла оказался идеальным кандидатом. — Вы сможете? — спросила она. — Безусловно, я весь ваш, — ответил он. Лорел остановилась на светофоре. «Но от вас потребуется строгое соблюдение конфиденциальности. Я доверяю вам, Фрэнк». Она намеренно назвала его по имени. «Вы можете полностью на меня положиться». «Это ещё предстояло выяснить. Если всё получится, будет очень удобно иметь под рукой частного детектива и нанимать его на свои расследования» и одновременно располагать командой поддержки в его лице. «Можете начать сегодня. Я знаю, что вы охраняете мисс Секи и не хочу отнимать вас у нее. Я свободен с текущего момента до восьми часов утра, когда мне надо сопровождать Тиму из дома в офис. Затем я буду свободен до судебного заседания в час дня». Сразу же ответил он. Лорел оценила. То, что Зелла знал расписание своей нанимательницы наизусть. Конечно, всё указывало на то, что у них с Тимой отношения. Но Лорел решила подумать об этом потом. Она дала ему адрес Кейт. «Я хочу, чтобы ночью вы охраняли Кейт Витрон и её дочерей. Они сейчас дома». Это было временное решение. До тех пор, пока Кейт не возьмёт собаку, и у неё не установят охранную сигнализацию. Лорел также предстоял ещё один разговор с Керсти. «Вы должны будете наблюдать за домом всю ночь, обеспечивать им безопасность. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы они вас не заметили». В мгновение Зелла помолчал. «Вы просите меня проследить за вашей собственной сотрудницей?» «Да». Ответила Лорел, надеясь, что не совершает грандиозную ошибку. Её семье может грозить опасность, но я не хочу слишком волновать девочек. Так что я рассчитываю на ваше умение держаться в тени. Об этом не волнуйтесь, я выезжаю прямо сейчас. Потому что Тиме в её жилищном комплексе ничего не грозит. Прибуду на место примерно через два часа, быстрее не получится. Меня это устроит. Спасибо. «После пришлите мне, пожалуйста, счёт». «Будет сделано!» — жизнерадостно воскликнул Зелла. Мысли Лорел уже переключились на другую тему. «Спасибо», — автоматически повторила она, сбрасывая звонок. Посмотрела на часы. «Проклятие! Она опаздывала!» Пришлось прибавить скорость. Несмотря на то, что осадки закончились, на дороге был гололёд. Она добралась до квартала, где жила Эбигейл, меньше чем за 20 минут и ввела на панели ворот код, который запомнила еще несколько месяцев назад. Дом сестры располагался в дорогущем кондоминиуме с домами современного хладноватого дизайна на участках в пять акров. Участок Эбигейл находился в дальнем конце, и справа к нему прилегал лес, уходившей вдаль, насколько хватало глаз. Лорел припарковалась на подъездной дорожке, обратив внимание, что Эбигейл оставила для неё наружное освещение. Сделав глубокий вдох, она расправила плечи и постаралась успокоиться. Иметь дело с Эбигейл было нелегко, и ей следовало собраться. Наконец Лорелл выбралась из машины и поспешила по дорожке к входной двери. Эбигейл открыла ещё до того, как она успела постучать. «Привет, сестричка! Рада, что ты всё-таки приехала!» «Ты не оставила мне выбора!» Лорелл вошла в дом и сняла куртку и ботинки. Эбигейл повесила её куртку на крючок на внутренней стороне двери, а ботинки аккуратно поставила на коврик. Аромат домашней стряпни наполнял объединённое пространство холла, гостиной и кухни роскошного дома. Мебель была белая, серая или чёрная, пол — плиточный, холодного оттенка, а стены — белоснежные. Лорел механически прошла на кухню со встроенной техникой из нержавеющей стали и столешницами из тёмного мрамора. Эбигейл уже налила в два бокала вино. Без сомнения, какой-нибудь изысканный купаж. «Каберне», — сказала она, протягивая Лорелл бокал, — «тебе понравится?» Лорелл вдохнула душистый букет и сделала глоток. Желудок сжался, и она непроизвольно поморщилась. «Где твой телефон?» «Ну нет, дорогая сестрица, сперва мы поужинаем», — сказала Эбигейл а потом можешь слушать на нём что угодно. Тебе не понравилось вино? Просто запах какой-то странный. Каждая косточка в теле Лорелл ныла от усталости. Хотя она знала, что объективно это невозможно. Кости не устают. Просто она переживает стресс, и он выражается в физических симптомах, в том числе в усталости. — У меня нет сил бороться с тобой сегодня. — Всё в порядке, никакой борьбы. Эбигейл отпила из своего бокала и вернулась к плите, на которой что-то кипело в глубоком сотейнике. Её волосы были собраны в пышный узел на макушке, а одета она была в белый свитер и голубые джинсы. — Я готовлю курицу по охотничьи. Мой собственный рецепт. Очень вкусно. Курица поохотничьи. Итальянское блюдо. Куриные ножки, томлённые в вине, с помидорами и традиционными травами национальной кухни. Похоже, готовка давалась Эбигейл так же легко, как и всё, за что она бралась. Используй она свои блестящие способности в мирных целях, эта женщина добилась бы в жизни чего угодно. Лорелл забралась на барный стул, и отодвинула от себя бокал. Вино отдавало прогорклостью. Кроме того, ей не хотелось терять бдительность рядом со сводной сестрой. «Что слышно от нашего славного старенького папочки?» — спросила Эбигейл, приподнимая на сотейнике крышку и помешивая густую подливу. «Будучи дочерью Зика, — Эбигейл могла сама получить информацию о нём в больнице, поэтому скрывать правду не имело смысла. «Когда я звонила в последний раз, мне сказали, что ему стало хуже, и к нему никого не пускают», — сказала Лорел. «Пока что у нас не было возможности его допросить». «Хм...», — пробаромотала Эбигейл. «Складывается ощущение, что ты всё-таки набралась храбрости и зарезала этого ублюдка». «А может, ты?» — спросила Лорелл, не ожидая ответа. «Будь так, ты бы никогда меня не поймала», — ровным голосом ответила Эпигейл, не переставая помешивать жаркое. Лорелл посмотрела на сестру поверх кухонного островка. «Ты ошибаешься. Я наверняка поймала бы тебя. Возможно, это заняло бы время, потому что ты очень талантливая, эпидел но, в конце концов, правда всегда выходит наружу. «Серьёзно?» Эбигейл склонила голову на бок и накрыла сотейник крышкой. «Я вот не уверена. Если вдуматься, попадаются только те, кого, ну, ловят. А скольких вы не ловите, Лорел?» От этой мысли она сама неоднократно просыпалась по ночам. Хотя ни за что не призналась бы сестре. Эбигейл что-то напевала себе поднос, продолжая готовить. «Как дела у Гека?» «Всё в порядке». Гек был последним человеком на свете, которого она стала бы обсуждать с Эбигейл. «Как я уже говорила, у меня нет сил на игры. Мы можем сегодня обойтись без них». Эбигейл подлила ещё вина в оба бокала, наполнив их до краёв. «А ты не допускаешь?» что я просто хочу помочь. Нет. лорал не видела причину лгать. Я не хочу вина. Её и так заметно шатало. Эпигейл вздохнула. Да выпей и признай, что я прекрасно разбираюсь в людях. Вижу чужие слабости за километр. И что? Вы слишком отличаетесь друг от друга. «Он из тех, кто хочет иметь уютный дом и большую семью, а ты?» к тебя слишком часто стреляют». Она снова сняла крышку и покрутила над сотейником мельницу с розовой морской солью. «Жизнь с тобой, любовь к тебе будут медленно его убивать». Она добавила свежемолотый черный перец или он станет выплёскивать раздражение на тебя, и вы будете постоянно ссориться. От движения серебряное ожерелье заплясало у неё на шее. — Это так предсказуемо. В её словах была немалая доля правды, и у Лорелла застучало в висках. — Давай послушаем сообщение, — попросила она. — Даю слово, после этого я не уйду и мы поужинаем вместе. От одной мысли о том, чтобы сесть с Эбигейл за стол, её едва не стошнило. Эбигейл вгляделась в её лицо, прищурив глаза, синий и зелёный. Ну ладно. Давай разделаемся с этим, а потом поужинаем и поболтаем по душам. Мне очень интересно узнать про то, как развиваются ваши отношения с этим работягой и геком-реверсом. Хотя мы обе понимаем, что это ненадолго. Я только надеюсь, что твое сердце не будет разбито». «Ценю твою заботу», — откликнулась Лорел Суха. Эбигейл вытащила из кармана телефон, шлепнула его на столешницу и нажала «плей». Первое сообщение было от женщины по имени Джалин, до которой дошли новости о том, что пастор вернулся в город, и что на него напали. Она слала ему свою любовь и молитвы, а также просила, даже умоляла, держать ее в курсе. Эбигейл закатывала глаза все время, пока звучала запись. Лорел просто слушала. Дальше продолжалось в том же ключе. Сообщение за сообщением. Пока не позвонила еще одна женщина, сказавшая. «Привет. Это Джули Роллингстон. Должна вас предупредить, что ваш отец опасен. Я знаю, большинство людей так не считают. Но самое худшее для нас то, что он вернулся в город. Пожалуйста, сообщите мне, когда его выпишут, чтобы я могла подготовиться. Лорел пристально посмотрела на телефон. — Кто это? — Никогда с ней не встречалась, — беззаботно ответила Эпикил. Она явно знает пастора лучше остальных. Лорел сделала мысленную заметку отправить имя, звонившей Нестеру. Завтра же надо поговорить с этой женщиной. Следующее сообщение было от Тимы Секи. Она опросила Эбигейл обсудить с ней дело Джейсона Эббота. Лорел приподняла брови. Эбигейл покачала головой. Никаких шансов. Лорел вздохнула. «В том, что произошло, есть и твоя вина, Эбигейл. Пора признать это». Эбигейл лишь улыбнулась и снова помешала в сотейнике. Дальше шло сообщение от пастора Джона, просившего Эбигейл держать его в курсе состояния Зика. Он сказал, что все молятся за него. И, наконец, раздался голос Уолтера, вызывавшего Эбигейл на допрос по делу о нападении на Зика Кейна. На этом записи закончились. Эбигейл потянулась за тарелками, уже выставленными на столешнице. «Если тебя интересует мое мнение, я бы присмотрелась к пастору Джону. Ему совсем не хочется уступать кому бы то ни было свою церковь. Он амбициозен и рассчитывает прославиться на телевидении. В животе у Лорелл заурчало. Она опять пропустила ланч. «Я планирую с ним поговорить. Может быть, завтра. Но я не представляю, что он мог бы напасть на человека с ножом, даже ради своей церкви. К тому же конфеты никак не вписываются в картину». «Ну да», — заметила Эбигейл. «Вот только эту деталь обнародовали в часе убийства». «Кстати говоря, как там Рэйчел Рапренци? Она тебя не беспокоила?» Лорелл отпила маленький глоток вина. «Нет. И, пожалуйста, больше не угрожай её убить». Эбигейл широко улыбнулась. «Конечно, я стараюсь всячески оберегать свою младшую сестру, но я никогда не угрожала Рэйчел Рапренци». Она начала накладывать жаркое в тарелке. «Если бы я решила избавиться от неё, ты никогда бы не улечила меня в этом, моя дорогая!» Лорел опустила бокал обратно на стол. «Кажется, это главная тема сегодняшнего вечера!» Эбигейл запрокинула голову и расхохоталась. «О, Лорел! Да это тема всей нашей жизни!» Она поставила перед Лорелл тарелку. Лорелл судорожно сглотнула и оттолкнула ее. От запаха она чуть не потеряла сознание. Брови Эбигейл взлетели. «Господи боже!» «Что?» Лорелл сглотнула еще несколько раз, борясь с тошнотой. «Усталость, бледность, гиперчувствительность к запахам, «Лорел, сноу, ты залетела!» Лорел отшатнулась. «Не может быть. У тебя задержка?» У Лорел закружилась голова. «И кухня вместе с ней. Я не слежу за месячными. Они у меня нерегулярные и могут не приходить по несколько месяцев». «Что с ней? Кажется, она сейчас упадет в обморок. И потом мы всегда использовали презервативы. Когда у неё в последний раз была менструация? Кажется, до того, как она уехала в округ Колумбия. По меньшей мере, 8 недель назад. Эбигейл пристально вгляделась ей в лицо, сложив губы в подобие улыбки. Презервативы эффективны лишь на 98%. Все это знают? Лорал втянула носом воздух. Нет, нет, она не может быть беременна. Вот только, похоже, так и есть.